А в случае непреодолимых затруднений согласиться затем на менее радикальный. После минутного молчания заговорил премьер. Я думаю, предложение принудительной продажи большей части валютной выручки это на сегодняшний день более реальное предложение. Как бы хорошо я не относился к проекту Владислава Геннадьевича, Ни у меня, ни у правительства в целом не хватит власти, чтобы его, как тут кто-то удачно выразился, продавать. Но мы можем пойти по другому, эволюционному пути. Будем приобретать за рубежом частные банки и предлагать госкомпаниям вести дела через них. Государственные компании смогут также создавать на паях свои банки за рубежом. А раз так, то будем считать, что прения по докладу у нас кончились. Все остальные вопросы обсудим в неформальной обстановке. Прошу к столу. Пример хлопнул себя по коленям, но при попытке встать, его лицо исказило гримаса боли. Уже поднявшийся Варяк шагнул к нему и, протянув ему руку, рывком поднял его на ноги. Замучив проклятый радикулит, Пожаловался премьер и, благодарно похлопывая варяга по спине, заметил. «Как старый разведчик, я оценил ваше мастерство в организации закулисных встреч. Кто только не подъезжал ко мне по поводу того, что, мол, надо бы собраться, поговорить с теми, кто тащит на себе реальную экономику. Интересно, чем вам обязаны все эти ходатайи?» Каждый маленький шажок давался премьеру с трудом. Поддерживая ее под руку, варяг откровенно ответил. «Ну, «Кому-то приходится платить, кто-то боится компромата, но большинство не обязаны ничем, просто им известны мои взгляды на то, как должна дальше развиваться страна». «Стало быть, вы и политики не чуждаетесь, — сказал премьер». Если вы лоббируете во властных структурах свои экономические интересы, то это уже политическая деятельность. Но если вы лоббируете свои политические взгляды, то это политическая деятельность в самом чистом виде. Трудно с этим спорить, осторожно ответил Варяк. Они подошли к столу, хозяин налил себе бокал анжелеши. Не спеша с расстановкой произнес тост за то, чтобы в России удавалось только то, что делается на благо России. А затем также не спеша обошел присутствующих, чокнулся и перекинулся парой слов с каждым, порекомендовав сознанием дела то или иное блюдо, и лишь после этого вернулся к варягу. Тот первым делом пододвинул ему стул и сам уселся рядом. Пример поблагодарил, чокнулся с варягом, Отпил глоток и сказал со вздохом, «Какое дивное вино! Его вкус напоминает молодость!» Премьер усмехнулся, помолчал, отпил еще вина и продолжал. Я вот что хотел вам сказать, Владислав Геннадьевич. Вы как-то не похожи на человека, который занимается политикой, но для которого вся политика сводится к интригам в верхах. Такая политическая деятельность для вас мелковата. В то же время вы не производите впечатление болтуна, который еще не успел ничего сделать, а уже кричит на каждом углу о своих действиях и замыслах. В последнее время я замечаю поразительную синхронность политических настроений в разных концах России. Что бы это могло значить? И так как Варяг выжидательно молчал, премьер продолжил. «Есть у меня такое чувство, что некие люди, и, возможно, во главе их стоит некий лидер, обладающий обширными возможностями в разных регионах страны, развернули политическое движение, которое постепенно набирает сил. Оно еще не вышло на свет, потому что недостаточно окрепло, чтобы впрямую побороться с властью. Люди, которые в нем участвуют, возможно, еще не сознают, что составляют единое движение. Однако в их действиях уже сейчас можно проследить единую волю.